Глава двадцать шестая. При первом же разговоре с элизабет Едине миссис Гарденер не замедлила с большой добротой предостеречь ее. Прямо высказав ей свои соображения по этому поводу, она продолжала так. «Ты достаточно благоразумная девушка, Лиззи, чтобы не влюбиться, если тебя против этого предупреждают. И поэтому я не боюсь говорить откровенно. Постерегись, прошу тебя. Не дай пробудиться в себе и не старайся пробудить в нем чувства, которое из-за отсутствия у обоих состояния было бы весьма неразумным. Я не могу сказать о нём ничего плохого. Он очень интересный молодой человек, и если бы получил завещанный ему приход, я бы сочла, что вы с ним отличная пара. Но при нынешних обстоятельствах не позволяй своему воображению взять над тобою власть. Ты обладаешь здравым смыслом, и мы все ждём, что ты его послушаешься. Твой отец, я не сомневаюсь,